Глава тридцать четвертая. Разрыв шаблона. Владимир недоумевающе возвзрился на экран смартфона. Яна, ну что опять-то? Он пожал плечами, но звонок принял. Привет, Володинка. Засибетала его первая бывшая жена. Хотела тебе сообщить, что у Миши скоро появится брат. Очень рад за него. Автоматически поздравил неведомого деточку вежливый Владимир. А за меня? За меня ты рад?»、э, «Ну, как скажешь. Если надо порадоваться, я запросто. Правда, насколько я помню, ты не горела желанием заводить еще детей. Фу, Володя, ты, как всегда, неописуемо вульгарен». Владимир мог бы на деньги поспорить, что Яна выбитила нижнюю губу и округлила глаза. Почему-то слово «вульгарен» и его производные она произносила исключительно так. «Какой есть». Он все еще не понимал, зачем она называнивает. Вот и спросил по-простому: "Чего надо-то? Володя, Грубиян". Серебристый смех Яны заполнил смартфон до краев и полился через динамики. Владимир вздохнул. Почему-то, став старше, он абсолютно перестал понимать себя молодого. Что ему могло нравиться в этом кривлянии и кокетстве на уровне школьной дискотеки?、А? Ну вот что. Ой, ну-ну, я понимаю. Грусть тоска взяла, да? Семь в разводе и все плохо. С показной заботой осведомилась Яна и до ее бывшего мужа наконец дошло, зачем она названивает. А, понял. Она ж зимой приехала с тем, что семья нового мужа настороженно к ней относится и жаждет внуков. А сейчас она типа на коне, беременна, с ней относятся как списанной торбой и зачем-то потребовалась вишенка на торте. Докажет мне, что у нее все в шоколаде, а я неудачник, догадался Владимир. Судя по всему, догадка была верна, потому что Яна продолжила: Володенька, можешь тебя с кем-нибудь познакомить, ну, чтобы не скучал? Спасибо, я уж как-нибудь без тебя разберусь. Открестился Владимир от щедрого предложения. Володь, я серьезно, мейши мне это прислать не хочешь? Ну, ребенку нужна, но если не мама, то хотя бы кто-то. У меня скоро свадьба, так что все у него будет. Владимир просматривал отчет одного из подчиненных, принесенный бдительным главбухом, и цифры ему откровенно не нравились. Свадьба? Яна изумилась. В ее понимании Владимир должен был сейчас печалиться о том, что такая роскошная женщина уже не его, а он одинок и покинут. Позвонила она из желания слегка пошалить, ну и еще с одной целью. но известие о грядущей свадьбе бывшего мужа выбило ее из клеи. — Кто она? Где вы познакомились? — Какая она? Красивая? Ну, что ты молчишь? — Ян, это не ты женишься, а я. Тебе что с того, какая она? — хмыкнул Владимир, параллельно решив, что кое-кому из его подчиненных придется здорово подрудиться, доказывая, что грандиозное расхождение документов с истиной — это случайность, а не намеренная попытка срубить деньжат. — Володь, но Мишка, как он будет теперь жить? — Хорошо, он будет жить. И вообще, чего ты так всполошилась? Насколько я помню, когда ты выходила замуж за своего француза, ты не переживала, как Мишка будет жить? — Ну, тогда была эта... Ника. — Ника несоизмеримо меньше подходит для общения с детьми, чем Нина. — Нина, значит? — Понятно. Тоном бывает и хуже, но реже произнесла Яна. А Миша, ты подумала, ребенки, как она воспримет незнакомую тетку? Они отлично знакомы и дружат. И вообще, что тебе так прорвало на заботу о сыне? Я назвонила не просто так. Родственники ее теперьешнего мужа уже несколько раз уточняли, а приедет ли сын от первого Янинова брака на летние каникулы? Нет, Янин супруг Мишу описал и видео предъявил. Только вот некоторые сомнения в том, а хороша ли Яна мать у старших членов весьма и весьма патриархальной семьи сохранились. Короче, кроме желания слегка подразнить Владимира, Яна хотела уточнить, а не изменилась ли позиция ее бывшего мужа по поводу приезда Мишки во Францию. Но、ну, буквально пару недель. Этого хватит, чтобы всем показать, что она заботлива и будет образцом материнской любви для будущего малыша. А там все просто. Но они во Франции есть, так что беспокоиться будет не о чем. К известию о грядущей женитьбе Владимира она была абсолютно не готова. Но тут же воспрянула и обрадовалась. — Володя, а когда свадьба? — Скоро. Владимир ущебет бывший откровенно надоел. — Володенька, так это у Миши же уже каникулы будут, да? Ну будут, не хотя признал он. Тогда я могу тебе выручить. торжественно признался Лояно. Я его заберу к себе, пока вы с этой, как там ее, Нино и будете заняты медовым месяцем. Вот спасибо. Хорошо положите на комод. Насмешливо напел Владимир песенку из операции и. Мы с Нино и вдвоем уезжаем всего на неделю. Это и будет медовый месяц. А Мишка останется с моей мамой на неделю. насмешливо протянул Ян. Это так скудно, денег нет. Настоящего. На Владимир просто не обратил внимания на мелкую подколку. Ян, ты недослушал. Потом мы приезжаем и улетаем с Мишкой в Новую Зеландию. Кто мы? Не понял Яна. Мы втроем, я, Нина и Мишка. Они у меня оба фанатеют от волшебной коллекции Хоббита, вот я и везу их туда, где все это снималось. В понимании Яны это было не просто странно, а дико немыслимо. Шаблоны в Янином сознании треснули и начали разлезаться по швам. Неужели же она на это согласилась? Изумилась Яна. Да она сама и предложила. Хмыкнул Владимир. Может, Миша эта самая твоя Нина не нравится? Яна хочет так втереться в доверие? Яна мыслила понятными для нее категориями. Нет. Они отлично ладят. Просто она считает, что мы становимся одной семьей и так будет лучше. И вообще, я понимаю, что тебе делать нечего, но я-то занят. Будем считать, что с грядущей свадьбой ты меня уже поздравил. Звонок Миши Яна сделала уже морально подготовленной. Мишенька, мальчик мой, тебе папа сказал, что у тебя скоро будет брат. Да, сказал. Я тебе поздравляю. Мишка всем сердцем рвался на озеро. но решил, что с мамой все-таки надо бы поговорить. У Яны получение поздравления от сына было примерно на последнем месте в очереди нужных дел. Сынок, я хотела, чтобы ты подумал о том, как себя вести с невестой отца. Яна говорила вкратчево, нежно. Я и так знаю, как себя с ней вести. Нет, не знаешь. Ты и понимаешь, что станешь им страшный абузой. Им нужно провести время вместе, а тут ты. Да еще какая-то дурацкая Новая Зеландия. Я понимаю, что они ради тебя туда поедут, но им-то это не интересно. Ты ж должен подумать о том, чтобы не становиться между、э, отцом и его невестой. Яна намеренно пока ни слова не говорила о поездке во Францию. Мишка направлялся к выходу из дома, чтобы поехать на велосипеде на озеро, да так и застыл у двери. Я спрашивал, но они сказали, что им так хочется. Глупый шмой! ты еще такой маленький. Но кто же предпочтет обществу мальчишек и обществу друг друга?» Покровительственно рассмеялась Яна. Она продолжала в том же духе некоторое время, и к приходу Людмилы от соседки Мишка уже сидел у себя в комнате, тоскливо наглаживая Тима. Пес никак не мог понять, что стряслось и почему они вместо того, чтобы весело проводить время на озере, сидят в комнате и очень грустят. В том, что хозяин очень грустит, Тим не сомневался ни разу. — Миша, ты дома? — Я думала, что ты уже поехал. Людмила изумилась, увидев такого расстроенного внука. — Что случилось? — Да ничего, все нормально. Мишка только плечом дернул, в духе «отстаньте от меня, вы все ничего не понимаете». — Так им нормально, врагов закидывать можно, — сообщила ему Людмила. И они экстренно вымрут от внезапного оледенения. Ну давай, Калис, что стреслось? Ба, а я тебе не мешаю. Не выдержал Мишка. В конце концов он не часто сталкивался с коварством и потому не распознал его. Скрытая под нежной ласковой маской якобы заботы и вроде как понимания. Миш, че в этой глупости ты, глупость, ты спрашиваешь? Как ты можешь мне мешать, а? Да запросто. Почему они мне не сказали? Зачем? Да я лучше с тобой побуду и никуда не поеду. Мишка говорил громко, его голос услыхал Федор, который почивал на лаврах недавней победы над незванной соседей пришельницей, жаждущей захумтать хозяин от ката Клифа. Федоровские лавры располагались в кусте лилиника, практически затоптанного в середине, но тем не менее весьма удобного для ката. Это еще чего? «Непорядок какой-то!» Непорядок Федор не любил, в принципе, особенно у себя в хозяйстве, а еще больше в том, что хоть как-то касалось его Мишки. Появление кота, влетевшего со всего маху в открытое окно, Мишку несколько отвлекло. «Уй, Федь, ну зачем когтями-то?» — возопил Мишка, у которого по коленям прошлись острейшие иголки. «Как зачем? Кота иглоукалывания!» Лучший способ для отвлечения своих человеков от всяких проблем, — объяснил Федор, по привычке вздохнув о непонятливости даже лучших из людей. И что бы мявлик понимать, а? Ну, такой удобный язык. — Миш, кот тебя правильно когтит, потому что ты глупостями занимаешься, — сообщила Людмила. Я сама спросила у Нины, хочет ли она этого, и сама предложила им поехать одним. И что, Нина? Сказала, что вы становитесь одной семьей, и она действительно хочет поехать с Володей и с тобой вместе. У нее была мечта побывать в Новой Зеландии, а теперь мечта увидеть все это с вами. Мишка после разговора с Яной, ошеломленный ощущением внезапного возвращения в прошлую весну, где он был сам по себе, а отец был где угодно, но только не с ним, облегченно выдохнул. Бабуля врать точно не станет. Это он давно понял. Более того, они специально отложили свадьбу, чтобы у тебя уже каникулы начались. Людмила погладила Мишку по взъерошенной шевелюре. Ну, полегчало? Ага. Счастливо разулыбался ее внук, моментально расслабившись и почувствовав себя так, словно из стылого холода, пробирающего до костей, вошел в теплый и радостный дом, где его точно ждали. Вот так всегда. Любые слова без кота – это все не то. Бурчал Федор, перебравшись на Мишкины плечи. А с котом они сразу доходят по назначению. Мурлыканье у нас такое, высокопроводящее. Людмила смотрела вслед внуку, который на велосипеде вместе с Тимом торопился к озеру, и улыбалась. Практически год назад я его забрала. Настолько всего изменилось, столько случилось хорошего, рядом оказалось столько замечательных людей. Да, да, конечно, Феденьке и животных тоже. Володя в себя пришел и к нам вернулся. Ниночка для нас нашлась, живности вон сколько получилось. Она погладила кота, возлежавшего в лялинеке, рядом с чудью болотной. Надо вы Костика рассадить, машинально подумала с ей. Этот лилийник Феденька со своей дамой сердца скоро прикончит, а так новый будет. Каким-то образом лилийник вернул ее на философский лад. Такое правильное и хорошее получилось время. Людмила подумала и про Яну, без труда сообразив, что именно той была нужна от Мишки. Я бы на месте ее новых свекров заинтересовалась, а почему это она вообще никак не интересуется старшеньким? Видимо, опять у нее приступ. Дайте сына на прокат, а то предивить нечего. Ну какая же она все-таки? Людмила поискала правильное слово. Несчастная баба. Я на постенку бы пешком прошлась, если бы узнала, как именно ее называли. Причем не со злобы, не от раздражения, а словно поставив точный диагноз. Кстати, вполне аргументированный. Не может она создать ни дома теплого, ни радости дать, ни защиты, ни тепла. Виснет на ком-то, как ли она, и только о себе думает. Разве ж может быть она счастлива? Людмила покачала головой. Нет, не может. А что баба? Ну так она же ведет себя, как хитрая и ушлая рыночная торговка, выгадывающая себе лишний грош. «Правильно, правильно!» — мурлыкал Федор, добивая останки куста. «И нечего такой свои когти в наш дом протягивать. А то в следующий раз не букашек в сумку ей засунем, а Эдика. Не навсегда, конечно, а на чуть-чуть. Он, как выяснилось, кот высокоскоростной и многопроизводительный». Я ему даже сам разрешу Валерьянки выпить исключительно для пользы дела. Я на ничего не знала о полном фиаско своих планов. Она откинулась на подушке в удобном шезлонге и удовлетворенно вздохнула. Я вам покажу, какая я. Не знаю уж, какая она мать, раз сына даже не звонит. Почему-то ей не пришло в голову, что можно хотя бы иногда связываться с Мишкой. Нет, не для того, чтобы свекром глаза замазать, а просто потому, что он ее родной сын.